Глава пятая. Пятница. В начале декабря в боли руки попала пачка документов, которые нужно было срочно перевести на польский. Она позвонила ему вечером в пятницу, как всегда, очень поздно, и попросила кое-что ей подсказать. «На самом деле все очень просто», — сказал он. «Существуют готовые образцы на всех языках, вы только подставляете туда нужные имена и даты». «Десять минут, и все готово. Поэтому все так любят переводить документы. Разве вы не знали?» «Нет», — пробормотала Оля. «А где взять эти образцы?» «В Рифовском компьютере». «Ой, мне в понедельник утром уже сдавать. Вы случайно не знаете, там выходные никого не будет?» Он заколебался только на секунду. «Вообще-то я сам как раз собирался поехать завтра в контору поработать. Я могу все для вас сбросить на диссьету». «Отлично», — сказала она. «Тогда я тоже подъеду в контору. В два вы там будете?» «Да, конечно». «Тогда до завтра. Спасибо». Она сразу положила трубку. Некоторое время он сидел, пытаясь осмыслить, что же произошло. Она назначила ему свидание... Или он сам назначил ей свидание, или все как-то само собой совпало. Ясно одно. Завтра они встретятся в рифской конторе, где никого, кроме них, не будет. Это так просто, даже трудно поверить. Интересно, какие у Оли намерения? Он перебрал в памяти их последние разговоры. Вообще-то, ничто в них не указывало на то, что у Оли могут быть в отношении него какие-то намерения но, с другой стороны, ничто не указывало на обратное. Может быть, она как раз из тех особ, которые в одну секунду сбрасывают с себя все строгости, как цыпленок с крылупу? Что она не знает, если одним словом, то ничего? Собственно говоря, не стоило заранее ломать над этим голову. Лишь самые глупые и неопытные юнцы пытаются въехать в языческую рощу на танки и очень огорчаются, получив щелчок по носу. У взрослых людей существует целый набор внешне невинных фраз, стройная система вопросов и ответов, позволяющая за пять минут выяснить пожелания другой стороны и наметить план совместных действий. И даже тот, кто давно не говорил на этом языке, сразу его вспоминает. «Это вам не голландский с польским?» Тем не менее мысль о завтрашней встрече долго не давала ему заснуть. Все его размышления по этому поводу были навеяны ночными телепередачами «Плебоя», где любовные утехи на ксерксах, рабочих столах, на конторских стульях всегда занимали видное место. Собственно, ни к нему самому, ни к Коле все это не имело никакого отношения от того, что он сам себя все время одергивал, получалось только хуже. Оля рисовалась ему то в уныло-серых, то в пламенно-красных тонах, и его бросал то в жар, то в холод. В конце концов он поднялся, часы показывали половину четвертого, и залез под горячий душ, внушая самому себе, что делает это только для того, чтобы поскорее уснуть. Потом, стоя перед зеркалом, тщательно расчесал свои светлые волосы, с которыми в сухом виде просто невозможно было справиться. Он, конечно, никогда не решился бы, но если она сама... Ведь для того, чтобы передать из рук в руки дискету, достаточно просто встретиться в метро. Возможно, он чем-то напоминает ей Олега. С большой натяжкой можно сказать, что они чем-то похожи, один тип. Или ему, как в сказке, выпадет роль первого встречного. Пусть так, зачем усложнять? Ближе к сорокам мысль о том, что кто-то вдруг постучится в твою дверь, вызывает не радостное оживление, как в былые годы, а лишь легкое недовольство. Пусть уж случайные гостья, по крайней мере, сразу снимает грязную обувь и ничего не трогает без разрешения. Но в ночь с пятницы на субботу ему почему-то хотелось думать только о хорошем, а еще больше хотелось спать.